Оставив в квартире Засаду, комиссар Линде поехал на Убенку. Глядя на огорчённое лицо Линды, Ефим Славдорович не стал распикать комиссара за неудачу. И где же он может скрываться? Москва большая, этого лишьмень женский. Можешь в такую дыру забиться, что не скоро отыщешь. А может, он уже катит в поезде? Не думаю. Судя по материалам, которыми мы располагаем, Ступин — это один из руководителей Зарёра. Выступление у них было намечено на завтра. В этих условиях Ступин не мог отказаться от планов. Раз так, ему надо укрыться в таком убежище, где он был бы в курсе событий. На месте Ступина стали бы вы забиваться в незнакомую ныру. В незнакомую не стал бы. Я думаю, надо поинтересоваться, не появлялся ли Ступин в Кунцеве или Кускове. Во-первых, там свои... А во-вторых, он может думать, что наша операция охвачена на первом этапе только Москва. Медленно выезжайте в школу в Кусково. В Кунцеве наши товарищи уже есть. Я с ними свяжусь. Водки коротко сказал, ступив, усевшись за крохотный столик в дальнем углу задымлённого подвальчика. Вывеска над входом в подвальчик извещала, что здесь находится столовая артели пролетарского питания. Днём в столовой подавали жидкий картофельный суп кашу, заправленную прогорковым маслом и морковный чай. Восемь вечера в зале гасили огни и перевертывали стулья. И тогда избранные и посвященные по одному тянулись в тупичок, проходили в узкую дверь, спускались по крутой лестнице и попадали в задние комнаты. Тот, кто имел деньги, мог здесь потребовать и шампанское, и паштет, и шустовский коньяк, и отбивные... «Давненько не были, Алексей Петрович, светился возле столика вертлявый с масляными глазками хозяин подвальчика. Грешно забывать, грешно. Бигом соорудим, в селедоке есть астраханское, грибки, ветчинка. Мамзельку ужираете для компании?» «Давай», — хрипло ответил Ступин. «В селедку давай, мамзельку, ветчину, грибы, все тащи». От водки, прогоняя тупую ломоту в затылке, Пошло туманное, расслабляющее тепло. У негось надоедливое подергивание века. Четвертый день полковник Ступин уходил от чекистов. В ночь, когда комиссар Линды ехал к нему на квартиру с ордером на арест и обыск, Ступин в самом деле находился в Кускове. Только не в школе, как полагал Минжинский, а на полигоне, начальник которого был одним из командиров ударного отряда. Здесь он узнал про аресты и понял, что выступление провалилось. Ступин послал начальника полигона срочно добыть подходящие документы и командировочное удостоверение, чтобы уехать из Москвы в сторону Орла и там перейти в фронт. Но прежде чем документы были добыты, в Кусковской школе появились чекисты. С полигона пришлось уходить. Километров 10 Ступин шел пешком. Затем попалась попутная ломовая подвода, на которую он и добрался до Москвы. Ни по одному из известных адресов ступен идти не решился. Возле Рогожского кладбища нашел дом, в котором сдавались места для приезжих староверов-богомольцев. Там провел еще ночь. Лежал в затхлой конуре с ободранными обоями и тоскливо ждал облавы. Утром, так и не сомкнув глаз, расплатился с хозяйкой и наугад пошел по улицам. Вышагивал по извилистым окраинным переулкам, Упирался в тупики и поворачивал назад. Казалось, что спасение только в таком непрерывном движении, что стоит остановиться, как рядом окажутся тихисты. К вечеру, обессилев от усталости, страха и нервного напряжения, Ступин вдруг обнаружил, что ноги привели его на трубную площадь. Он вспомнил о подпольном питейном заведении, и в голове сложился план, как пересидеть об лаву. О покой честь тут не утратна. Лемб довольно быстро выяснил, что на полигоне ночевал высокий мужчина, по описанию похожий на Ступлина, и что утром он ушёл в направлении Близменье. Чекисты прочесали лес и вышел на просёлочную дорогу. По ней ездили ламы реки, доставлявшие в Москву дрова. Один из их сообщников, что ездил с нас пути в река, похожую по приметам на того, кого они ищут. Во вроговке В какой стыке идти? Фотеру она отдаёт для построек богомольцами.